Сергей Кочеренко. Версия Тайны смерти Друсу. Повесть. Книгу, рассылаемую от Друсу зала, я прочитал ещё бы о творчестве. Потом много раз её перечитывал, удивлялся, восхищался, но больше всего не доумевал, кто и зачем убил простого, доброго и мудрого гольдапроводника, никому не делавшего зла. готов был бескорыстно помочь любому встретившемуся ему на трудных и опасных таёжных тропах честного, чистого, неторопливого и спокойного, слившегося с природой, всем своим естеством, прекрасно знавшего, понимавшего и одухотворявшего её. Сколько раз, глядя на зверя или птицу, дерево или гриб, я непреторно говорил себе словами: "Дурсу, его всё равно люди, только рубашка другой". А осознание тут же вспыхивало. Кто и зачем его убил? И все же мне довелось, кажется, чуть приподнять завесу на тайной смерти Дарсу Зала. Может, это одна из версий. С Павликом Красченко нас объединяли золотые буквы на черных лентах без козырьков. Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Мы учились в разных классах и особой дружбой не были связаны. Я знал его гораздо лучше, чем он меня, потому что Красченко был чемпионом флота по классической борьбе на легчайшем весе и уже имел определенные основания смотреть на таких, как я, рядовых солдат с высокого. Потом судьба разбросала выпускников училища по разным флотам, кораблям и базам, и снова я встретился с Павликом, вернее, с Павлом Мифодьевичем, почти через тридцать лет. Когда мы оба вошли в солидный возраст, стали гражданскими, прочно осели у Хабаровски, и тут-то крепко сдружились. Он не утратил ни уямного задора, был подвижен и энергичен, как и в юности на Барсовском ковре, горел сотнями идей и планов, отчего жизнь моя стала гораздо беспокойнее. Хабаровский, где он счастливо отслужил последние годы и не захотел уезжать куда-либо, его знали все и глубоко его жали. Пройдясь с ним рядом. И не раз услышишь: здравствуйте, Павел Мифодиевич. Мое почтение, Мифодиевич. Доброго здоровья. А для меня он оставался павликом. Не только потому, что я отлично помнил его таким юным с гуском энергии, но еще и от того, что сохранил он чистые волосы и привычку к добрым шутким. Умел заразительно смеяться, лихо гонять свой видавший виды мотоцикл, как мальчишка горел рыбаческими страстями, и частенько таскал меня за дальние сопки по грибы и ягоды. Как-то в лесу, он, увлёкшись разговором, наступил на великолепный боровик и раздавил его. Остановились мы, поговорили, и я упрекнул его, посмеиваясь: "Как твоя глаза есть? Посмотри на это". Он видавато улыбнулся и спросил: "Так говорили у Дерсуоза, а ты, Серёга, знаешь, кто его убил?" И тут же ответил за меня: "Не, не знаешь, как и все". А вот мне кое-что ведомо. Обрезая ножку большого, зачервившего подберёзовика, он совсем серьёзно сказал: По молодости я вёл дневник, записывал занимательные происшествия, рассказы бывалых людей. Давай присядем, посмотри-ка, книги какие, будто для нас. Так вот, нашим соседям в деревне Степановки, около Усури, где я родился, был дед Лука Саенко, мудрый старик, добрый промословик. Меня он любил, может, потому что я без отца рос. Я частенько приставал к нему с расспросами. Окок любил слушать его. Все о Кион истории рассказывал, как ходил на тибр, как выслеживал хунхузу, как охотился на медведей, кабанов, как искал женьшень. Однажды долго вспоминал встречу в глухой тайге с умирающим беглым каратижником, который перед смертью исповедовался ему в убийстве Вольда. Получилось, что убил-то он Дерсу Узула. Ну, идём, надо вот тот распадочек посмотреть, там всегда есть белый гриб. И сорвался وكان я обалдённо осмысливал услышанное его жёлтая рупаха уже мелькала в зелёных разливах подлеска он покрикивал не отставай не то потеряемся видишь гроза надвигается поспешай да грибобли мне было догнав павла я попросил его присесть рассказать хоть немного но он будто не слышал меня носился по лесу то и дело наклонялся поспёркивая ножичком и восторгаясь не Ты посмотри, какой красавец, богатырь, а санюстий, как адмирал. Пока я подходил, он уже шумел в другом месте. Ай-ай-ай, гномики красноголовые, и целым зво. Смотри-ка, медвежий круг какой нарядный. Тут боровики должны быть, а какие осёрые грибы, да сколько их! В древнем времени были наипервейшими. Давай сюда твою корзину. А потом, услышав ещё далёкий, будто предупредительный удар грома, бросил мне к, к мотоциклу, и опять замелькала его жёлтая спина меж корявых дубов и гладких белых берёзовых стволов. Наконец мы выбрались на широкую тропу, и, размахнувшись того шагими по ней, мой неугомонный друг взжалился надо мной. Обстоятельства гибели Дурсу зала, а что это был он, я уверен, нашёл Павел. Дед Саянко поведал мне в 46 году. Сколько после этого прошло лет? За 40. Каждому снова старика я верю, потому что бы думать о тем паче врань, он был не способен. За это я могу поручиться. Его рассказы теперь помню. Ну, лучше дам тебе тетради, в которых он записал обстоятельно. Вот только найти их надо. Где-то в грожет леет мой ворох мемуаров. Поднажмёбли ещё немножко, ещё чуть-чуть. Сейчас грянет гром. Ты гляди, какая чёрная туча наваливается на нас. Мы все уже успели. У мотоцикла нас окорпели первые тяжелые, как роса, холодные утром капли, и глушил длинный раскалистый взрыв на бухшем электрическом и влагой небе. Но дорога наша шла от грозовых туч. Стрелка спидометра качалась около восьмидесяти. Руки водителя лежали на руле мотоцикла уверенно и крепко. Сзади подхлёстывала громовая каннада, короткая и резкая в жидкой ли встречные машины, шлягивала ему затылок каску, а я мысленно повторял. быстрее, быстрее, быстрее. Не потому, что я боялся вымохнуть, нетерпел и скорее заглянуть в те тетради. Я не выпустил Кращенко из гаража до тех пор, пока он не переворошил весь свой архив. Он раскрывал то одну, тетрадь, то другую, начинал листать их, воскрешая прошлое и забывая обо мне. Я пытался помочь, но он не позволил. Не тронь. Здесь есть сердечные секреты молодости. У каждого есть сокровенное, которому никому не доверяется, даже жене и другу. За распахнутой дверью стояла стена ливня, сквозь неё сверкали молнии, и стены гаража дрожали от гневных ударов грома. Но мы не замечали ничего. Павел с головой ухонулся в своё былое, а я дрожал от нетерпения и страха. Вот рухнет, найдёт. Он всё же нашёл нужные тетради и обрадовался. Надарю безвозмездно. Чтай и пиши. Для всех. Расвети тайну в три четверти века. Только упомяни, что к её раскрытию причастен я, Кращенко Павел Михайлович, 1907 года рождения, русский уроженец Приморья из крестьян, ветеран флота. Я был слишком взволнован, чтобы слушать весёлую болтовню друга. Взял тетрадь и отошёл к двери. Дождь стихал, сквозь серое небо кои-где прорывались голубые пятна. На земле деловито шуршали ручейки, полоща клочки бумаги и сухие листья, а мы то зеленью сверкали на полях, жевала воробьиные чириканье, в гараж ворвался здоровенный шершень и угрожающе загудело таким бомбовозиком. Забирай грибы и иди в дом с команду Алпавил. Пока распогодится, прочитаешь. Непонятное отмечай, потом разберёмся. Обрати внимание, бумаги эти попали в твои лапы подгормовые роскаты. Их тропик было две: школьные по 12 листов. От времени жёлтые и написанные юношеским почерком. Я жадно пролистал их, выхватывая со страницы одно лишь слово "Дерсуу". Разобрал почтовый цвет, шую, дату на последней странице 15 июля 1946 года. Потом прочитал внимательно. Кращенко записал рассуждения Саенко о тайге, о людских характерах, об охотничьем промысле. в прошлых веках, среди которых были и встречи с Гольдом Дерсу Узала. Мне казалось, я сам слышал старика, был свидетелем событий начала века. Край тогда только заселялся. Крестьянские деревни и казачьи станицы стояли редко, жались к речке. Охотников было не то, что сейчас. Мало, да и зверей всем хватало. Теперь и представить трудно, какой богатой зверям была уссурийская тайга. Мне приходилось видеть табуны кабанов, за которыми земля оставалась вроде плугом спохонной. Зюбрь, зверь стругий, подойти на виднебок к нему трудно, но как овощей наразукрасить лес, то всем распадком речкам зреют буки. С одного места шту 15 слышно. Косоль по первым снегам, когда они начинают кочевать, хоть палкой бей. А на весенних переправах гольдей да удыгейцы кололи их копьями и складывали на берегу кучи. От медведя и тигра жития не было. Ну, а у пошного зверя говорить не приходится. Промышлял я тогда по синему хребту, до речки крыловки. По осенним порошам добывал кабана и зюбре, расставлял капканы на колонка и соболя, постреливал белку. В мае и июне пандовал, а в августе искал женшин. На домашнее хозяйство времени оставалось мало. На огороде и пашне работать больше приходилось бабе да детям. В магазине покупали самую малость: соль, сахар, модерию, мыло. Встретился я мне как-то на земной и тайежной тропе охотник гольд, невысокий такой, немного кривоногий, но крепкий и сильный. Лицо круглое, смуглое, светлые усы, небольшая оборотка. Улыбнулся, приветливо протянул руку и сказал: "Моя, дарчу, отжал, деревне ходи, чего чего покупай надо. Твоя меня зови, дарзу узала." Был ок вечеру. Мы посидели, покурили, да и порешили заночевать вместе. Смостерили и зажгли нудю. Примечание: нудя костёр из положенных одна на другую сухих толстых брёвен. С толстого сухого кедра устроили постель из скользных веток, натянули тент, поужинали, потом по чаю оняшали. В других незнакомом человеку я всегда внимательно переглядываюсь, пытаюсь разгадать его. Всякий ведь люд бродит, но этот гольц сразу же вызвал душевное расположение. Простой такой, охзался, доверчивый. Разговаривать было неохочь, а на вопросы отвечал коротко и ясно. Сидит бывало, не отводя взгляда от костра, потягивает трубку и молчит. Заметил я, что глаза у него были не карие или чёрные, как у вольда, а тёмно-серые, а волосы русые, сединой Спросила чего там? Он долго молчал, ответил коротко. Совсем давно такой гольда было много, поинтересовался. А где рыба стойбище? И опять он молвил не сразу. Моё стойбище в сопка, дома нету, туда-сюда ходи, живитой, да. Помолчал ещё, улыбнулся, похлопал по котомке и сказал: "Мой дом здесь я". И опять задумался, посасывая потухшую труху. Поправил брёвны и огонь в ноги, пододвинул к жару котелок и добавил Дядька, а ну-чина, живи. Брод, слепон, ты душой. Я стараюсь распознавать незнакомого человека по глазам, губам и улыбке. Что глаза, зеркало души, говорят правильно, но губы и особенно улыбка раскрывают мне больше. Улыбка бывает ясная и какая-то затаённая, хитрой и откровенной, душевной и козёмой. Случается, губы растянучи человек в радости будто, а глаза не смеются, остаются холодными, как у змеи. удрусо, как я потом убедился. Глаза были умные и добрые, а взгляд открытый, без хитрости. От собеседника он его не отводил, смотрел в самые что ни есть дрожки, смотрел ласково, внимательно, спокойно так и приветливо, как брат или отец настина. А тогда я уж и навья ему годился. Смеялся он, что дитё, хотя попусту даже не улыбался, смеялся всем лицом, глаза сузится в щёлочки, от них морщины по щекам разбегутся. только вот не громко. Потому как за долгие годы, проведённые в тайге, привык жить во всём тихо, оберегая себя от чужого уха. В тайге слух поважнее глаза. Этот гуль был словно камешек на ладони. В нём совсем не было утайки. Спросил его, как он походился. Большинство отвечают на такой вопрос, особенно случайно встреченному в тайге уклонившемуся хитрецуй, да так мол себе. А, дыршел тут же раскинул сеть. Соболь, речка, ното, хорошо лови, восемь есть. Чушка там, стрелей, пять штука. Конь визи, проси, продавай кому надо. У него действительно в котомке была и хата, и мушисто. Всё нужное и ничего лишнего. Из харчежесть жестяная коробочка соли, которую использовал совсем помаленьку, пару синовых кулёк сахара, сумка сухарей, фляжка поснового масла, мешочек с перетёртым сухим мясом, перемешанный с копой. Была ещё банка с зелёной, очень пахучей приправой, насушенные лесные травы. И весё этот продукт весил всего-то ничего, а был дерсу крюпок и справил хотя бы с журинки. Говорит мне: "Моя лжлё кормит. И зверь убивай, мягкие мясо отсуши, другое всё ешь. Сила копи, потом ходить как амба". И вещей не так много. Шторики тент из плотной материи, запасные лочи из изъюбренной замши, штаны из неё же, козья шкур, переобувался он, а я разглядел вместо чулок и портянок длинная мягкая трва, которой ноги укутывались тепло и надёжно. Удивился я, он говорит: "Трва нахта, портянка сопеем, крыжо". Кончился табак, набивал свою до черно прокуренную трубку какой-то душистой зелёной травкой. Была у него старенькая бирдманка. Когда ото на её тёмном прикладе откололся снизу уголок, вместо него теперь светилась хорошо подогнанная, приклеенная берёзовая планка, прихваченная деревянными гвоздями. На ложе чернели странные зарубки. Уныло мне показалось эту ружьё, зато нож был добрый, в меру большой, сталь крепкой, на нужных чеканках. Персо заметил мой интерес, растянул ремень, снял нож и поддал его мне. Посмотри, капитана Дерино совсем Моя проводник работай у Арсеньева из Владивостока. Тайга Сихате Алин, ходи вместе. Ночью я почти не вставал, встал, чтобы подумать, что пора исправить. А он, как дедушка, поднимался и начинал возиться с брёвнами, где сбивал лишнее пламя, а где прибавлял его. Как только занялось утро, он набил снегу чайник и подвесил над жаром, нарубил в котелке мясо и пристроил его рядом. Движение был неторопливый, тоненький и тих. сначала я думал, что не хочет мешать мне, не беспокоить, а после узнал, что он всё время слушает тайгу и тыгую сопки, небо, и речку, деревья и траву. Такая привычка у него появилась от одинокой жизни. За завтраком он поинтересовался, где я живу, спросил, можно ли зайти ко мне, если придётся проходить с тепловолку. поел, плотно упаковал свою котомку, ловко набросил её лямки, взял длинную еловую палку, махнул рукой на запад. "Моя туда, потом ходи, нота, мало-мало собленави. Весна, дядька Анушина, шагай". Хорошо улыбнулся, крепко пожал мне руку и хлопнул по плечу и лёгким шагом двинулся по тропе. Я смотрел ему вслед, пока он не видился за деревьями, и подумал тогда: "Хороший год, интересный, терпеливый, то я А потому так подумал, чтобы походке тоже видать человека, как он о себе понимает, что из него представляет, так и ходит. У губернатора, там помещика, офицера или моряка у каждого своя походка. Это в общем. Но есть в походке и такое, что выдает характер и привычки: важность, простоту, спокойствие или уверенность, силу, выносливость, здоровье. Об этом слово мне расскажешь. Это нужно нутром. понимать чудьем, как распознает, например, хорошая собака незнакомого человека, или пожатием руки, кто на него внимание обращает, а мне оно говорит много. Один на нее сунет как пустую перчатку, другой сожмет твою ладонь цепко, да осторожно, а третий так стиснет, что пальцы хрустнут, да еще тряхнет. И важно при этом, как глаза смотришь, что на лице, и но раз по рукопожатию тоже не столько поймешь человека, как почувствуешь. Встретился с Дросумией на следующую зиму. Узнал меня и дружески засмеялся. Не изменился он ни в лице, ни в одежде, ни в снаряжении. Вроде бы вчера с ним виделись. Я тогда ставскивал добытых кабанов и зубрей к речке, чтобы потом на лошадях вывезти к деревне. Он предложил свою помощь, хотя я и не просил об этом. Таскали 3 дня у маялись. Я удивлялся его силе, мал ростом, а взвалить на спину трёхпудовую чушку и шагать с ней по супку. хотел отблагодарить его шкурками коланка. Но он отказался, даже обиделся. Тайга, охотники другие. Теперь я тебе помогу, потом ты меня выручай, друзья. И вот какое дело. Вместе то были, всего ничего. А стал он мне как старший брат или отец. Большой был человек, всему живому дух. Летом дерсу наведывался ко мне в Степановку. Перед этим он в тайге переболел простудой и был ещё слаб. На ноге гноилась большая язва. Раненный медведь цапнул, не пошел ни в дом, ни на летнюю кухню, а на синовали остался, расстилал там свой тем, козью шкуру, одижонку развесил, без дела не сидел, что-то шил, что-то штопал, помогал моей женке на огороде, клал дрова, отремонтировал лодку и нарты. Он очень любил детей, особенно малолеток, с младшими пацанчиком сдружился, будто сам в его возраст завернул, играл с ним в войну с кунхозами, на зверя охотился. Значит, в деревеньках мозил мальчишку на спине, в лес ходил, на речку, шил ему из кожи, аккуратненький лочой. Я поинтересовался, есть ли у него дети. Мой такой: "Дети помирай, успа". Давно задумался, запечалился, запыхтел трубкой и ушёл в свои мысли. А какой был любопытный. Начну я, скажем, с бруйю чинить или плуг ремонтировать, а он тут как тут внимательно наблюдает. Особенно любил за жинкой в огород ходить, все смотрел, да допытывался. Это чего такой? Это какой люди растить? Твои дела и как моя, понимай. И все равно вид разобраться, да тут же и помочь, а то и как совет да. Пацаны мои нозорки бегали рыбачить, так он с ними зачастую. Видел я, роск, как смеялся и радовался Дерсу, когда на крючок попадалась большая рыба. Удачей всякий доволен. Не новость это, но ведь Гольд радовался и своему улову, и нисколько не менее, когда кто другой хорошо подцеплял. Такой был совсем незавидующий человек. Ведь люди то нередко чужую форту принимают с неприязнью. Что и говорить, подлечили мы его медвежьим жирком, Окреп он и ушел тенью, думал пантовать, потом покорневать, а к зиме вернуться на свою речку Ноту, которая рядом с моим охотничьим участком. Там мы его встречали несколько раз. Довелось с ним и за жужжением три недельки побродить и еще раз убедиться в его мудрости и добродети, сколько он мне без утайки секретов и примет про этот корень и всю корнёлку рассказал, что не узнать бы мне этого из-за двадцать лет. Вечера в тайге, особенно зимой, тягучие, и было время поговорить с ним про ходу, про жизнь и тайгу, про зверей и птицу. Рассказывал, как сильно поранил его амба, как попал в плен кунхузом и еле сбежал от них, как тонул, обгорал, замерзал, померал от голода. Для него все были люди, человек то или зверь, луна или туча, только разные люди. Среди них он выделял друзей и врагов. полезных и вредных, добрых и злых и к каждому соответственно относился. К добрым и нужным тянулся, злых же, бесполезных и даже врагов не преследовал, а просто сторонился их, уходил, бывало и сердился. А как узнал тайгу? И не обсказать, просто колдун какой или ясновидящий. Я уже говорил, что он все время внимательно прислушивался, ничего не пропускал мимо ушей. Я и сам с молоду кое-что знал из примет, но вот дурсу посиди, послушает, как звянет ключа и речка, как шумит лес и шелестит листва, да хвоя, как чирикают птички и бормочет зверушка, осмотрит небо звезды, помнет руках траву, понюхает ее, да и скажет: завтра жарко. Потом два дня мелкий дождик сыпи, три дня дождик кончай, солнце слети. Будь спокоен, так и случится. Или присмотрится, как улетают к югу птицы, до да тех же зверушки ведут себя, когда созревает семена и опадают листья. И вот тебе готово предсказание: осень тёплой будет, зима долго не прихвати, и тоже тёплый ходи. Однако снегу потом много сыпи. А природа его предсказание как приказ принимает. Сихотаи Ленин тоже знал как свой собственный дом, рассказывал не только о тайге и сопках, женщинах и орехи, птицах и звери, но и приключения с золотым песком, пещеры с кладами, древние городища в Лухамани, какие-то выложенные камнем глубокие колодцы в горах вспоминал. Черный камень, умеющий жарко и долго гореть, упоминал несколько раз. В то время геологи столько не знали. Но что интересно, говорил он обо всём этом очень коротко, как бы между прочим, и никакие богатства ему лично были не нужны. Больше встретить его мне не пришлось. Мужики говорили, что работал он в какой-то экспедиции проводником. Потом я услышал, что убили его, а пожу узнал, как это случилось. Какой это был год, уже не помню. Зимой выходил я с той за конём, чтобы добычу вести. На устье Крыловки стоял барак. построили его много лет назад. Назвере там поубавилось, и охотники в нём не жили. По пути в тайгу до да, при возвращения в село останавливались, но тоже редко, потому что барак тот как бы в стороне от промысловых, быруках оказался. Одножды вечером, уже в густых сумерках, подхожу к бароку и вижу, из дымок над крышей вился. Обрадовался: жильё, обогрето, обжито. Можно это сполцию в тепле и с человеком наговориться. Тайги эта месяцами молчать приходится, то уйдешь, и слово забудешь. Снег был тогда глубокий, шел я на лыжах, а на вид уборака поддал ходу, и вдруг забеспокоился, увидел на снегу следы не то что сапог, не то ботинок. Охотники не ходят в них, и незаметно было у двери ни лыж, ни ружья, ни катома. Подхожу, снег подо мной скрипит, крикнул для большей важности, никто не выходит. Как это принято в Таги встретить путника на дворике, поприветствовать, помочь ему освободиться на руза от снега, да куржака отряхнуться. Мало ли в какой усталости человек к бараку добирается, иной раз чуть ли не на корачках. Очень тревожно стало на душе, учуяла она недобрые. Снял лыжи котомку, пружье разряжать не стал и на всякий случай притулил его у косика. Открыл дверь, переступил порог и громко сказал темноту: "Мир дому, есть кто живой". Печка была у двери и чуть светила, остальное пространство барака оказалось в густой темноте. Присмотрелся и увидел человека, что стоял у дальней стены, и услышал его хриплый, басовитый вопрос: "Кто такой?" Пока я соображал, что охотник своих гостей, пусть нежданных, так никогда не встречает, вопрос был повторен громче и строже: "Кто такой?" спрашивал. "Как кто? Промословик, конечно. Кто еще зимой в тайге ходит? Не приветливо встречаешь? И опять злой вопрос: "Зачем пришел?" Пытаясь его успокоить, ответил как можно спокойней: "Ты не знаешь зачем? Отдохнуть от дальней дороги, переночевать. Ладно, раздевайся". Вытер нос и шагнул в печку, снял шапку, и только тут заметил, что на меня направлено ружьё. Жгуть взяла такая, вроде готово крышку яровой тигра. Увидел неожиданно, но взял себе в руки и видно не по ду, что испугался. Он уседился подбросил пешку дров, присел на нар. Человек следил за каждым моим движением, внимательно разглядывал. Огонь разгорался, щели в печке засветились, по избе замелькали тени. Я тоже незаметно стал рассматривать странного обитателя барака, когда глаза к темени приспособились. Он был большого роста, кряжестый, худое лицо с тёмными мешками под глазами, густо заросло седым волосом, губы что у мертвеца. Одет в малую изорданную, грязную крестьянскую рубаху не по росту, а из-под которой уворота виднелось замусоленное нижнее белье. И потрепанные, затасканные зелёные штаны были ему явно малы. Из носков солдатские ботинки торчали портянки. На голове сидела будто спуголо снятая шапка. Поглядел стены, больше никакой езды не увидел. Только в изголовье наартемнело что-то вроде телегрейки, и подумал: "Очень недобрый этот человек, и сильно бедствует". На печке стоял посмислыва чайник. Я спросил незнакомца: "Как тебя звать-то, может, угостишь чаиком?" Не отвечал, он поставил на стол чайник, зажёг печку в ушлиму и воткнул её в горлышко бутылки с краю стола. Пододвинул коробку с искорушёнными сухарями. Изверкнул чем-то, достал с постола кусок мяса со странным запахом. И тут я увидел его руки. Они были не по росту маленькие, черные и сухшие. На левой кисти у мизинца и безымянного пальца два сустава отпали, оголив косточки. На правой не было большого пальца. Ташнота сдавила горло. В жалости я спросил, что с руками? Положив на край стола, он принялся рассматривать их, будто чужие, и неожиданно спокойно ответил: "Сохнут, высохли, хана мне. Но да как же это получается? Долго рассказывать? Ешь, а сам закатал на левой руке рукав, стал выглядываться в темное синь, охватившую кость почти до локтя. Какая уж тут еда? Захотелось помочь несчастному, но как? Я спросил. Где же дом твой? Давай выведу тебя лечиться надо." На это он помолча выдавил: «Нет теперь у меня дома беглый каторжник я». И снова охватила меня жуть. Достал флешку с пирта, я всегда беру его в тренгу и берегу на случай каковых вори. До села оставалось два дня хода, и порешил я сам не знаю почему употребить теперь этот запас с несчастным беглым каторжником обреченным на смерть, и не подумал, что пьяный преступник может стать значительно опаснее. Жалостью к нему я проникся ещё потому, что отбывал сахалинскую каторгу мой сосед по селу. Смирный, работящий крестьянин, припадк деревности удушивший свою бабу-изменницу, выложил на стол остатки сохарыча и сала, поставил фляжку, разлил. Свою кружку бедный сторонно зажал сухими чёрными ладонями и тут же опрокинул горло, изголодавшим волком набросился на сало. Быстро объенивал, но ранил голову на стол и заплакал. Много я прожил на свете, но такого плача не слышал ни до, ни после того дня. Дэни да плачал, он ревел хриплым басом, катая лохматую голову по грязному столу, стуча по нему мертвыми ладонями, непонятно что приговаривая. Но скоро выплакался, уставился в черное подпарившееся стекло барашнего окошечка, а потом и заговорил. Я не перебивал его, ни о чем не спрашивал, а только слушал и глядел в глаза. или они будто из мокрого тёмного стекла, совсем без блеска. Ощуки так запали, что вроде бы спклись над его большими челюстями, и ему трудно было их разлепить в разговоре. Расскажу я свою жизнь с начала. Конец. Её близко. По здесь не найдёшь. Исповедуюсь тебе, ты крещённый. Вот и ладно. С раздольной я крестьянствовал. Блажена два сына, дуб, скотина, конь, корова, чушки. Сел хлеб, картошку садил, овощ всякий. Небогато жил, но и не голодовал. На одной свадьбе убил я возле их мелю оглобли пьяного лавочника, приставив шло нож к горлу хворово соседа под двором. Осудили на 10 лет каторги, отправили по маршрутам на Сахалин в Дуйскую тюрьму. Поначалу жутко было: хетбушковками, грязь, водящи, клопы, вши, надзиратели От работы к вечеру руки и ноги тряслись. И так скучал на той Катерке по дому, что усталая отяг у сон не брал. Да что ни день, то всё сильнее косковал по своей родине, по жене, сынам, даже по коню и корове. Первый год держали меня в ручных и ножных кандалах, да ещё прикованным цепью к тачке, на которой днями работал на строительстве дороги, а ночью спал с ней рядом. Потом от кандалов и течки отставили. Можно было свободно ходить даже по деревне. Режим там был не такой строгий. Ну и убёг я. Бежал с ламег головую в надежде, чтобы, может, бы добраться до материка. Лёгким дело было. Поблукал по Сахалинской чащобе, да чуть не подох он голода, гнусы и мокроты всякой. Хорошо, изловили меня, до да назад водварили. Всыпали 50 плетей и добавили 4 глоток. Думал я, что быть мне каторжником еще тринадцать лет, да после срока уезжать поселенцам, а там и старость, а по домой семья таскает все и со все. Заговорился я с одним старичком снова бежать. Он бегал уже пять раз, и стало ему каторга бессрочной. Опытный был дед в этом деле, хитрый, до благовещенска доходил, а там оплошку давал и попадался. Рассказал он, что бежать по Сахалину надо не вдоль берега, где пусты и людно, а горами, тайгой, строго на север, сначала вдоль речки Тыми, а потом по её левому притоку, и только недели через 2 поворачивать на запад к узкому проливу. Зимой по льду его одолеть можно за 2-3 часа, а летом надо переплывать на плату из брёвен. Говорило, что на материке не к Николаевску, на север нужно перейти, а вдоль пролива на юг до низкого места, по которому в западном направлении берегом большого озера за три-четыре дня выходить к Муру у Софийска, а там вдоль реки до Хабаровска два месяца ходов не больше. Не обознал старик северную звезду показывал. Сахалин остров на песке рисовал подробностях. И Амур тоже, когда где какая ягода поспевала, рыбу как изловить, зверей, петли добыть от погони до носа или караула уберешься. Первые дела говорил он, надо денег накопить, будут они, будет и продукт, и одежда, только бы до Амура добраться. И стали мы их копить, деньги до. По 15 копеек в день нам с работы выдавали. Принаровился я лапки плести, да продавать их по грибеннику за барыш. Дедух итрился, украл у мальданщика более двух сотен рублейков. Такой хоныга был тот мальданщик, истинно грабитель каторжников, его не только обворовать, но и убить надо было. Тут японская война началась. Все на Сахалине заволновались, стали поговаривать, что каторгу не то переведут на материк, не то совсем ликвидируют. Потолковали мы со стариком Дэй да решили, все равно побежим. Может, а каторги один разговор. Да и куда ее переводить? На Камчатку что ли? И что дальше? Все вроде хорошо шло. Готовили мы лес для тюремного хозяйства в восьми километрах от Дуя. Валили брёвна и волокли их на веревках на двадцать каторжников. Один двоих охранников. Убечь в горы было легко, и стапорами убечь. И загодя на делянке накопить продуктов, с каким другим нужным имуществом. Назначили по бег на начало весны, чтобы по теплу до Хабаровска допереть. Да до заковыка вышло. Ударил я заречась собак на надзирателе и заковали меня в наручные кандалы. В феврале заковали. Погоревали мы с дедом, погоревали, а делать нечего. придётся побегать ложить. А глядел он на ручники и мои руки, а они для моего роста небольшие были, и говорит: "Ежели долго и густо смазовывать их мылом, они меньшеют, сухнут вроде, потому как мыло вытягивает из них сухие. Высохнут, их можно и ослабонить, да ежели ещё похудать при этом" Сушить стал с марта, когда уже теплее стало и ручей потек. Но еще можно было в рукавицы ходить без подозрений. А то иду к ручью и начинаю руки намыливать, да еще намазывать слоями размоченного мыла густо так, потом обмотаю их тряпкой и в рукавицы. Когда мыло подсыхало, больно было, вроде огнем горели руки то, чувил, будто обручами стягивало. Перед едой облуплю их, обатру, пожру быстрее и снова замыло, снова в рукавицы. Даже спал мнех, правда не спал, ломаялся. Тем временем в земном мы припрятали недоеденные куски хлеба. От боли, беспокойства и недоедания худеть стал. Уже через неделю то вижу, а костлявились руки. Подоваться стали, но ещё не пролезали в окоп. И шло недельку рассудил где-то. И стали мы окончательно готовить свой час побега. Напрятали заделянтые дёжки с сухряй, муки и сахара учаю подкупили, соли, посуды договорились так: после обеда дед будет отвлекать охранников всякими побощонками, до да, особым поведением, а я стану снимать наручники. Заключилось, что теперь пролезут. И уговорились быть возле наших тайников, как только солнце коснётся сопки. Убё это я к ручью и начал: галил руки, обтёр, попробовал, не пролазу, намылил их до железа и стал продирать силой, ногами упрусь в цепь и тянул. Глаза на лоб вылазили от боли, чувю, косточки хрумкают. Левую то протащил кой как, а вот справа еще час возился. Когда освободился, руки ничего не чувили, в крови огнем горели, потом стали пухнуть, багроветь. Однако я потихоньку побел, сошли и супаковались и деру. Дули по тропке часа два, пока не стемнело. Привел я в какую-то нору, переночевали мы в ней и чуть свет снова выпобег. руки ломит, жжёт пострашно. В другое бы время волком завыл, а тогда вроде не до них было, будто бы чужая боль была. Каторжник задумался, опустил голову на грудь, потом плеснул в свою кружку спирту и воды, выпил, потёр рукавом рот, молчал странно и страшно, словно припоминал что. Лицо было каменное, а по нему текли тяжёлые, мутные слёзы. В душе моей страх перед этим человеком совсем сменился жалостью. Мне хотелось узнать его историю до конца, но я не смел просить об этом, потому что видел его почтенной мертвецом, только побаивался, а не буён ли он в хмелю, не набросится ли он на меня, успеет ли досказать о себе. Слежу за ним, жду и дождался. Он снова заговорил. Была середина апреля, днём тепло, ночью мороз. Но нас выручали суконные куртки и полушубок, и дровные были Снег под солнцем таял, шегалось трудно. Старались идти ночью по насту. Сахалинская тайга это страх. Бурелом, багульник, курумник, крутики. Только на четвертую ночь пришли к реке Тэми. Обрадовались. Вдоль неё и прямо на север оказалась хорошо натоптанная оленями тропа. По ней пошли быстро. Довстретили да ее еще охотника и народцы в юрте, отдохнули у него, отремонтировались. Он, конечно, сразу догадался, кто мы такие, а мы и не скрывали. Сунули ему хорошие деньги, он дал нам нож, копье, мясо, юколы, легкую, а булку из кожи. Обсказал, как дожать дальше, где еще юрты есть. В конце апреля мы выбрались к проливу и на другой его стороне увидели синие горы. Верс шесть или семь до нее было. И опять Бог дал нам удачу. Нашли мы в сугробе замерзшего оленя, разделали его, подпорченное мясо выкинули, а хорошее пол до два набралось, заварили, поцелили и развесели вялить. Сами стали сооружать из сухостоен плот, связали его ремнями из оленей кожи, выстрогали весла, жрали мясо, набирали сил, ждали хорошего попутного ветра, не сильного, чтобы и плот гнал, им волну не разводил и дождались. С тем на то и полгнулись, натянули парусами на шесте мешки, подставили ветерку, спины свои подгребали, направляли Северную звезду держали строго справа, к рассвету ткнулись в материк и побежали берегом на юг. Сначала шёртых холесли на камнях у воды, потом когда обходили обрывы набрели на брели мы тропу. Она нас в квизи озера упёрла, его берегом на Амур вывело. Как будто Всевышний направлял нас. Даже деду моему не верилось, что за полтора месяца так далеко от Сатурги убежали. Радостно было от свободы. Руки же не только не переставали болеть, но было от них тошно мне. Прой весь белый свет становился немилым. У Софиска по наблюдали за крайними домами, привледились к их хозяевам, выбрали одинокую бабу молодуху, да потемну и постучали к ней. Обмерла, да поначалу, но успокоили мы ее, показали себя политическими белыми. Вдовое бездетная была, муж утонул в море, отвела нам на чле в коровники в яслях. Для осторожности мы спали по очереди, один щелкун следил. Не побежит ли куда с доносом? Не побежала. Да и по всему видно было, что славная бабёнка попалась, приятная такая и лицом, и статью, и в обхождении. Утром дали ей 50 рублей, чтобы купила кое-какой крестьянской дежонки да харчей на дорогу. Вечером она испела банку, постирла наши лохмы, одела в чистые, коль что, мужние лёгкие дела. Руки мои парила, каких-то травах, гусиным салом мазала. Когда меня отмыла и одела, пожалши я одна к мужуком ничего себе. И стала она поглядывать на меня, да ещё жалела. Пожалел и я её. Уговаривала остаться, обещала паспорт выхлопотать. Да не мог я, старика же не бросишь, и дом раздольным, жена, дети притягивают. Ушли чистыми и исправными, на каторжан не похожими. Мыло с собой набрали, чтобы не запускаться грязью, не вызывать подозрений у встречных. Началось лето. Передвигались тропами, кое где и дороги попадались. Справа Амур, слева горы. Дед Тарпу знал, не заблудишься. Шли потихоньку, прислушивались, присматривались. Вечерами полавливали рыбу удочками, её надёргать можно было сколько угодно. Потом пошли ягоды, грибы, рябчиков силками добывали. У местных жителей осторожно покупали сову, луку. другой раз отдыхать нас те приглашали помочь в каких-либо работах и руки вроде подживать стали не там горели донели да опухоль стала спадать правда темнеть начали и неметь слушаться переставали всё было вроде бы гладко но к концу лета когда дошли мы уже до Троицкого напоролись на конных казаков Остановили они нас, потребовали документы. Дед шипнул мне: "Текай, Ваня, мне уже не убечь". Я нырнул в кусты, дал и Бог ноги. Я его драл и осиротил. Без деда не то, чтобы как дитё без матери сделался, но стало мне не хватать сообразительности, наровки, спокойствия. Оказалось, что был я у него как у хрыста за пазухой. Когда теряем хороших людей тогда и ценим. С того дня начались мои беды. Руки слушали день ото дня хуже. Хотя в боли не прибавилось. Деньги пропали вместе с дедом. Подпирали холодом. Одежда на мне была легкая, летняя. Ночью комары заедали, днем мушка голодал. В сентябре прибился к Ульдам, ловил с ними китов. В запасе юкалой, ражился солью, добыл кое-что из тёплой одежонки. Ближе к земле случайно вышел к охотничьей избе с заготовленными на зиму всякими припасами. Набрал себе побольше, переполовинил всего и подышёл в совком, что за Хабаровском, обойдя его какой-то речкой. Железную дорогу пересёк, думал передохнуть немножко и на Уссури, к родольному Добрежали да меня там буря и холода, простудился. В Савроде около горы на ру устроил около костёр и решил, что тут мой конец, не доле зиму. Но опять добрый человек на моей дороге встал. Набрёл на меня охотник. Соврал я ему, чтобы летичически беглый за народ мол постертал. Тут и приютил меня в своей охотничьей избе на речке Одее, что по хифцирским горам течёт. Потом, правда, он догадался, что я за каторжник, но не выиграл, потому как успели мы сдружиться. Оклимался, здоровел только к Рождеству, хотя руки становились все хуже. У того охотника стал я вроде батрака: пилил, колол дрова, топил избу, варил, таскал из тайги убитого зверя, а вот пушные шкурки обрабатывать уже не мог. Пальцами плохо владел, вроде совсем чужие они стали. Однажды в сильную пургу заблудился я, едва не замёрз. Хорошо, отыскал меня охотник тот, но опять простудился и хворал долго. Правда, говорят, пришла беда, отворяй ворота. Клещ мне вроде бы вошёл, какую-то силу, да укусил меня видно тот самый клещ, от которого или помирают, или остаются жить коллегами. Выходила меня хозяйенкою как, но осталось по мне здоровья совсем мало. И застрял я на Одыре, сначала на лето, потом на осень, а там и другая зима подошла. Снова зверовый промысел начался. До того от тоске отупел, что стал сам с собой разговаривать, и всё чаще мерещились мне дом, жинка, дети. В месяц раз хозяин мой ходил в Курфувскую деревню, где была станция, продавал пушнину и возвращался с нужным продуктом. А в начале марта он ушёл и не вернулся. Опять я остался один. Харчи кончились. Надеждой конец извечала, беспокойство одолевало, может, беду мой хозяин попал, выручать его надо. И пошёл я в ту Карповскую деревню, и вот торпой Подняла она меня по одру в самые горы, потом повернула на восток солнце. Такая там была чушь, чтобы не приведи Господь кедру в троем не обхватить, елки будто небо подпираю, кроем корчу и валежник. Держи дерево. Уткнулся я глазами в тропу и одна думка: не потерять бы ее. Успокаивался тем, что знал от хозяина, если идти строго на восход солнца, обязательно железную дорогу упрешься. К вечеру услышал парвозные гудки. Тропка с гор круто опускалась в глухое ровное место. Иду сквозь чащу, выбиваюсь из последних сил и думаю, где разжечь костер, где да переночевать. Потом лежу, огонек мелькнул в кустах, стал подходить к нему тихонько. Человек у него сидел и кури, по всему видать. На ночь остановился, еще далековато я был. Как он отошел от огня и крикнул: "Какой люди ходи!" Понял я, что не русский он, отвечая ему. Свой я заблудился, пусти погреться. Молчит, ждет меня. Когда я приблизился, вышел он из-за дерева с ружьем был, с берданкой. Точно не русский охотник. Посмотрел он меня и опять спрашивает строго: "Твоя какой люди собрал ему? Город из-за продуктами, да за мылом из деревни я не поверил ему. Зачем ты гахади? Ещё сбрехал ему: "Да смолы хотел пихтовой на царапать для лечения и заблудился". Поверил будто, пригласился есть на хвою. "Кушай хоть", спросил он. "Кашу еди". И подал мне кателок, сухари, ложку. Жрал я, конечно, жадно, а он же глядит на меня со строгостью, потягивает трубку, а потом скажи: Твоя плохое люди, твоя долго не кушай, твоя беги, прятайся. И решил я, что распознал он меня, но не задружал. Если сойдёмся один на один, я ведь здоровшу, был он маловат, со мной бы не совладал. Из ружья стрелять, думаю, не стал бы, потому как не всякому хватит духу поднять руку на человека. Ну, уudgeдаю его. Да что ты, мелил человек, куда, почему бегеешь из деревни? Я поголодал точно и продолжаю уплетать кашу, греблю сухарями. Мясо в ней было вкусно, только мало посолено. А он всё приглядывался ко мне. Помолчал и говорит: "Твоя не от деревня, твоя рубашка долго-долго не стирай. Голова не мой, не стриги. Дырка нешей. Кто твоя люди?" Вот пересвим, отвечаю, и пойдём в город. Пусть полиция разберётся, кто я, если не веришь. Он согласился и успокоился. Ну, утром ходи станцией вместе. Однако налил мне свою кружку чаю, дал сахару, ещё сухари подложил. Заметил я, что в сумке у него был хороший запас продуктов: сухари, сахар, мешочки по всему видать с крупой и мукой, несколько пачек патронов к берданке. Ладно он был собран для дальних походов. И стала одолевать черная думка кукнуть его, завладеть его мужеством и скорее двинуть на юг. Хорошо бы и одеться охотником, да не полезет его одежда на меня. Тем более, что крепко он меня заподозрил, и если не сведет под конвой на станцию, то доложит начальству обязательно. А тут еще лежу, уставился на мои руки, потом осторожно взял одну, повертел и говорит: "Твоя руки скоро померять есть". Совсем сухни, твои руки кандала носи, тюрьма беги. Я уже от брюхиваться перестал. Видит этот нехресь насквозь. Потягиваю чай в прикуску и все обдумываю свое положение. А он еще спрашивает: твоя зачем тюрьма сиди? Укроди чего или убивай люди? И ему я тоже соврал. вроде признался, что политический беглый за народ страдаю, против царя иду и другое всякое наплёл. Но глядит он со взглязой в самые мои зрачки и приговаривает: "Твоя ври, твоя деревня живи, земля, сади, коня, корова держи. Потом кого чего кради, убивай". Достал какую-то маленькую карточку протянул мне. Какой чего пижи? А я и грамоти совсем не обучен. Крепко обозлился я и в этом зле рыкнул: "Что ты ко мне пристал? Что от меня хочешь? Жендар ты что ли?" Он долго молчал, уставившись на огонь. Я успел подумать, что ведь с виду добрый человек. А он и скажи: "Вчера станция, маленькая девочка дома бандит убивай, чего чего хроди, в шопка убегай". И понял я, и народ из меня подозревает. Прибрал он после еды, постелил около огня мне ложку. прикрыл его по русиной сеспины и говорит спин засыпал я просыпался а он всё сидит курит огонь смотри дрова подкладывает потом он задремал сидя набросив на спину одеяло но стоило мне тихонько приподняться как тот открывал глаза твоя чего вставай лупером разбудил кушай надо и уже чай домится похлёбка и пахнет сахар сухари разложенные на тряпке за едой стал я его допрошивать а ты кто такой охотник моя дерчу поджол А что ты здесь теперь делаешь? Моя зима Хабаровская живи, дом капитана Арсеньев. Теперь ты игра сопка ходи, мало-мало хода. Так твой дом Хабаровский? Нет, Хабаровск моя гостика капитана. Мой дом тайга сопка. Чудно, как-то показалось мне. Значит, думаю, можно жить и без дома? Ну, спрошу и опять. Как же без избы, с чего скаду холоду? Огонь клади, холода нету. Дрова много есть. Деньги не надо. Дрова, деньги, город бери. Ха-ха, дурной люди. Дрова, деньги, вода, деньги. Дом же ведь тоже деньги. Город, деньги нету. Живи не могу. Моя тайга живи без деньги, сказал и даже в грудь себя от гордости ударил. Подумал я, подумал, но не всё понял. Ведь что-то и купить надо, говорю ему. Согласился он. Мало-мало надо. Соль, мука купи, в сахар купи, патроны, табак купи. Моя совсем мало купи. Тайга пошёл давай. Мясо, рыба, кушай, суши, грибы, травы суши, сонкой носи. Кожа зверя всё равно на сукно. Обувь, одевай, есть, носи. Деньги надо мало-мало. Что мало. бы нави? Панты делай, женщин найди. Деньги есть. Не верила, смел такую жизнь, посига думаю. Бабы ли, что ли? И спросила бы эту Помолчал, попыхтел тупко и говорит: "Моя жинка, дети нету". И замолчал, замкнулся. Поели, он собрал и протерло, и протер снял посуду, сложил и увязал котомку. По всему видать уходить собрался. А мне обсказывает: "Твоя моя станция, ходи месте". Как обухом ударили меня эти слова. Он помутился и озлился я. Решил, что убийца и девочки считает меня. Всё в один момент совершилось без разсуждений. Вроде злой бес меня правил. Нагнулся он над костром, головешки стал разбрасывать, и я его ударил его одной такой тяжёлой головешкой по голове, крепко так. Вроде не я ударил, а какая-то чужая сила, которая в меня вселилась. До сих пор не пойму, как получилось. Тут он и сел, потом лёж, на меня смотрит. Вглядим друг на друга в неподвижности. Мурашки по коже, ничего не соображает, только трясусь. Увидел, как лёгкая хваенка ему прямо на глазы прилипла, а он не моргнул. Тогда понял, что убил человека. А дальше пусто. Взял его котомку, ушёл, к этой избе пробирался полгода. Руки становились все хуже и хуже, оборвался и с голодался, а главное, после того потерял всякий интерес к жизни. И к дому тянуло все слабже и слабже, безразличным стал. Умирает не только руки мои, а и весь гимн. Слабею с каждым днем, сил не остается. Лихорадит, знобит, ресучка одолевает. Снится тот и народится, каждый раз говорит он мне с укором: "Твоя плохой люди, твоя убивай меня". И все зовет к себе, простить хочет. Это не иначе, как к смерти. Же жу месяц, в снегу застрял, продукт кончился. Уже от голода подыхал, да приблудился к избе собака. Я её её убил, да и даю. Как всё кончится, застрелюсь, это точно. От тебя, да и от других нет мне спасения. И в семье, в деревне, в моих делах ничего не должны знать. Пусть помнят меня таким, каким был. Зачем ж женке и детям видеть, в кого я превратился, да и глупо в деревню идти. Ведь полиция меня там давно караулит. Потрожник вытянул руки вдоль стола, уставился в по потолок, хмельно выдил головой, плотно сжал тонкие губы и насупившись, я не сомневался, что он убил человека, но не хотел верить, точно ли это был именно мой друг, Дерсу узала, потому как у туземцев часто одно имя носят несколько человек. Мне было страшно подумать, что погиб мой Дерсу Подошел к поставленным кадровникам бугалжю, взял в руки, поднес к огню старая берданка на темном прикладе отколотые уголок, заменен приклеенный уже поджирневший березовый планкой, прихваченный деревянными гвоздями. Она ложит таинственные зарубки. Те же. Клоснул затвором, вынул из ствола патроны и сказал: "Ты убил знаменитого охотника. Я хорошо узнал его. Мы были друзьями." Белый долго смотрел на меня, а потом, не говоря ни слова, допил спирт, надел телогрейку, вроде спокойно взял ружьё и хлопнул дверью. Не приходил долго. Я забеспокоился, тоже выпил. Тихо было, холодно. Крикнул, ответа не дождался, а через минуту от сопки доносился глухой выстрел. Я знал, такой звук даёт старая берданка. Десянка был уверен, что Катыж не убил действительно Дерсу Узала. Вроде бы всё говорит об этом: имя, внешность, время и место трагедии. А старая берданка с дефектом ложе изо рукками, словно паспорт, почти согласнил с рассказчиком и я, потому что убедился ещё и в том, что в первом десятилетии нашего века у станции Карфовской, между железной дорогой и крутой сопкой, у Каштера был убит лишь Дерсом. Но всё же нет полной уверенности в том, что от руки Бердлово много страдальцы погиб именно Арсениевский Дурсу. В самом деле, документу, удостоверяющий личность, не найдено, труп не опознан, а двойные тёски среди коренного таёжного рода не столь и редкий. Не исключено и то, что Берданка ещё дописанная до трагедия оказалась в других руках. И потому-то история гибели Дурсу у зала я приговорил словом версия